Часть шестая. На новом месте. Некоторое время было тихо. Они обустраивались на месте, заводили знакомство с окружающими людьми. Если бы после декабрьского наступления наших на Западном фронте все стабилизировалось в целом, то, возможно, на этом бы наша история о немцах-переселенцах и закончилась. Но не суждено. В 1942 году у них уже не было сил, чтобы наступать по всему фронту от севера до юга. После зимней передышки поздней весной и в начале лета 1942 года немцы предприняли, сгруппировав силы, успешное наступление на южных направлениях. Причём в этот момент впервые наметился раскол между Гитлером и Гальдером, начальником Генштаба Вермахта. Гитлер предлагал ударить всеми силами на Кавказ и, захватив его и Каспий, выйти на границу с Ираном. Гальдер с генштабом были категорически против. Он предложил Гитлеру два удара. Первый и основной – в направлении по Средней Волге – Саратов-Самара-Ульяновск-Сталинград, а второй – тот, что предлагал Гитлер – через Ростов на Кавказ и Каспий. Первый удар по Средней Волге Гитлер хотел отменить, но его убедили доводы Гальдера, что наступление будет наверняка удачным, так как обширные области Поволжья – заселённый местными немцами и немцами-переселенцами. И что среди них большинство сочувствующих и готовых к сотрудничеству, как всегда было в Европе и Белоруссии с Украиной. Здесь Гальдер привлёк на свою сторону Канарисе, и Канарис соврал наполовину, умолчав, что все более ранние попытки создать агентурную сеть среди коренных поволжских немцев провалились. Те сами докладывали в АНКВД о пребывающих для этого агендах Аббера и их просто брали с поличным. Однако Гитлер об этом не знал и согласился с Генштабом и его разведкой. План о двух ударах был утвержден. С этого момента резко активизируется работа Аббера среди немцев за Волгой. В мае начала валом поступать информация от местных, что периодически приходят люди и предлагают помочь великой германской армии И после её победы все земли вокруг Центральной Волги будут им отданы в качестве награды за вклад в победу и так далее, как обычно при вербовке. Причём эта информация о попытках вербовки приходила от местных немцев, а не от переселенцев. Это сразу обращало на себя внимание. И тут началось наступление немцев на юге и центрально-волжском направлениях. Медлить было нельзя, и как раз ворочало то Что разработанная летом операция для выявления сети среди западных фольксдойче, хоть и не была проведена, но практически полностью подготовлена и в ящике ждала своего часа. Время пришло вынуть её из ящика и запустить в жизнь.